Сентиментально похлупывающая носиком женщина вышла на крыльцо. Уватьков за водной ручкой раскручивал мотор зиска. Да, забыл тебе еще одну вещь сказать, Никита. Проговорил Шаршавый. Меня прочат к тебе начальником штаба. Надеюсь, ты не возражаешь? Возражаю. Немедленно? И с неслыханной, даже пугающей четкостью ответил Никита. Зисок тут взоревел с неожиданной мощью, как вся недобитая Россия. Глава пятая Ля бемоль. В один из ноябрьских дней 1941 года Совинформбюро оповстило с утра читателей газет и радиослушателей о том, что подразделение боевых самолетов под командованием майора Дельнова уничтожило 80 немецких автомашин, больше 20 броневиков, четыре танка и 20 зенитных орудий. Между тем соединение майора Комарова за последние десять дней уничтожило шестьдесят немецких танков, четыреста двадцать автомашин и причинило тяжелые потери трем пехотным полкам и одному кавалерийскому эскадрону. Ставка Гитлера в тот же день сообщила, что наступательные операции на Украине развиваются успешно.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 Сарилов тот день затишья. К такому выводу пришел бы после чтения всех этих коммуникаций кто угодно, но только не майор медицинской службы Савва Китайгородский. Для него этот день был просто продолжением бесконечного горячего кошмара, в который он погрузился с первого момента его фронтовой деятельности. Затишья не было.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 А также то, что из десяти, состоящих в его подчинении хирургов, трое и сами раненые прибавьте к этому мародерству санитаров, не только грабивших раненых, но и постоянно, даже под угрозой немедленного расстрела, разхищавших запасы спирта.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 Здесь его рояль стоял. Как тогда в автобусе все почему-то развеселились, разболтались, просто и не заметили, когда ехали до этого клина. На трех этажах школы были устроены вполне сносные палаты для раненых, а в отдельно стоящем одноэтажном здании спортзала сортировка, то есть то, что в нормальной медицинской речи именуется приемным покоем, и мясницкая.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 Молодым врачам госпиталя льстило, что их шеф тот самый Китаегородский, чей метод они совсем еще недавно проходили в институте.